Глава пятая. Егор. Доставляю Ярославу с Анжелой в уютный отель на окраине Сочи. Яра, запутавшаяся в моем длинном трико, с трудом выбирается из машины. Выхожу из автомобиля и, как джентльмен, провожаю девчонок до дверей. Спасенный красавица, улыбаясь, уточняет. «Дождешься, я вынесу твои вещи?» «Нет, оставь себе на память», отвечаю без тени улыбки. — Егор, я даже не поблагодарила тебя за помощь. Девушка стоит непозволительно близко. Сейчас, когда ее волосы подсохли, могу рассмотреть их цвет. Светло-русый. Мой любимый. Мне импонирует, когда в девушках все натуральное. Лукаво хмыляюсь, просчитываю все варианты. С одной стороны, привык все получать в этой жизни по первому требованию. С другой стороны, хочу вести себя деликатно. Именно с этой девчонкой. Всеми фибрами души желаю ей понравиться. Какого? Я и так уже ее спас, подарив жизнь. Но в душе понимаю, что для такой возвышенной особы и этого подарка мало. Нужно доказать, что я тот самый принц на белом коне. Если честно, я таких красивых неземных еще не встречал. Поражает одно. Учимся в одном вузе, и ни разу она не попала в мое поле зрения. Странно. Скромная? Не бегает за старшекурсниками? Или она из другого мира? Не из моего. Фирку сам на себя и свои устои. Сейчас ее социальный статус не имеет никакого значения, ведь я не собираюсь на ней жениться. Впрочем, как ни на ком другом. Если честно, то в мои планы даже не входило знакомство. Прилетел в солнечный Сочи на день рождения Малининой Маринки. «А тут на тебе!» — судьба подкинула русалку. Хотя не отказался бы от золотой рыбки, чтобы три заветных желания исполнила. Сердце бешено колотится, когда смотрю в эти два колдовских озера. Совсем не до шуток. Хочется продлить мгновение, привести с девушкой время, узнать ее поближе, чем она занимается, почему выбрала занудные финансы. «Зачем я вру самому себе?» Меня зацепили ее фигура, тонкая талия, длинные ноги, колдовские глаза. А все остальное пока мне неинтересно. Просто хочу познакомиться с ней. Может, что-то и получится. «Заберу тебя в семь вечера. Закажу столик в ресторане. Отметим твое второе рождение». В точку попал. «Никакой наглости с моей стороны. Лишь предлагаю отметить спасение» как бы намекая, что причастен к нему и ей не отвертеться. Зеленые глаза загораются, и в них вспыхивают искорки. Девушка согласно кивает головой и исчезает за дверями. Сажусь в «Лексус», гоню к Маринкиному дому. Сочи. Прекрасный Сочи. Лето. Море. Впереди последний выпускной год в институте. Затем любимая работа. Нет, не так. Работа у меня уже есть, только отец пока не знает, что я уже сделал профессиональный жизненный выбор. Поэтому после выпуска меня ждут разборки с грозным отцом, строительным магнатом. За свой выбор придется отвечать за то, что предпочел строительству айти-индустрию. Так и скажу. Отец, дальше наши дороги расходятся. А потом он начнет орать, как орк на бойне. Воспоминания о очередной ругани с деспотом отцом капитально портят настроение. «Со всей силы бью по рулю. Мне уже двадцать два года, а я должен отчитываться. Откровенно бесит», — подъезжая к двухэтажной красной вилле, спрятанной за ветвями виноградной лозы. Она, как щупальца сотен осьминогов, раскинулась по всему периметру забора». Прохожу по огромной лужайке, залитой солнечным светом и усыпанной розами, проникая в утробу уютного дома однокурсницы. Крадусь в свою комнату, радуюсь, как пацан, что никого нет дома. Иначе замучают допросами. «Куда? С кем? Кто она? Зачем? Очередная охотница?» «Особенно Марина задолбит своими неоновыми голубыми взглядами». Дружим с ней несколько лет, а она никак не поймет, что между нами не может быть ничего, кроме дружбы. И даже без бонусов. Ровным счетом ничего. Маринка красивая, богатая, но не моя. Надеваю летний костюм, светло-серые брюки, пиджак, подбираю лимонную рубашку с коротким рукавом. Недолго думая, обувая новые белые кроссовки, зачетные, еле вырвал у друга, он за ними всю ночь в очереди отстоял. Замечаю, что жутко знобит. Ничего, организм справится. Подумаешь, колотит всего. Дотрагиваюсь долба, лба. Горячий, как батарея. Пройдет. Убеждаю себя. Сажусь в «Лексус», мчусь к отелю. Успел вовремя. Ярослава уже стоит у дубовых дверей. Да не одна. Анжелку прихватила с собой. Девушку можно понять. Она меня совсем не знает, не доверяет. Ладно, спустим на тормозах этот факт. Может, наличие подруги к лучшему, потому что меня уже бомбит. Не стесняясь, разглядываю Яру. Пышная копна волнистых волос спадает на тонкую спину. Фигура модельная, с тонкой талии, округлыми упругими бедрами и с ног грудью. Протяжно выдыхаю, когда фигурка, обтянутая в тонкую ткань летнего желтого платья, Заманчиво двигается к машине. Хочется рычать от бессилия. Щипаю себя, чтобы вернуть в действительность. Рвано вздыхаю, мечтая о большем, чем поцелуй. Но понимаю, что такое с Ярославой не прокатит. Сначала конфетно-букетный роман, только затем ягодно-клубничный, самый сладкий и многообещающий. Яро вспыхивает под моими неоднозначными взглядами. Поспешно перевожу взгляд на ее загорелое, идеально вылепленное лицо. Немного пухлые губы улыбаются. — Егор, Анжела поедет с нами. — Ладно, протягиваю руку к руке Ярославы, касаюсь ее. Девушка дергается, будто ток прошиб. Морщит красивый носик. — Егор, ты горячий, я нормальный. Открывая дверцу автомобиля, помогая девушке удобно сесть. Анжела сама усаживается на заднее сиденье, неодобрительно закатывает глаза. Амур-мур-мур, -мур, амур лечит себя под нос. Не буду обращать на нее внимания, пусть прикалывается. Молча едем до ресторана, лишь изредка кидая на Яру быстрые взгляды. Как же мне повезло вытащить из моря собственную русалку. А я ведь даже не собирался ехать в Сочи. Друзья уговорили».